На следующей неделе пришла большая партия Библии, которые он раздал всем желающим. «Не дайте никому отнять их у вас», — говорил он. «Это вечное слово живого Бога. Читайте эту книгу строчку за строчкой, верьте ей и живите по ней. И Бог укажет вам путь к вечной славе как Он указал его мне. Я принял Иисуса в свое сердце. Я умираю еще молодым, но все же, о если бы вы знали, как я счастлив! Очевидно каждому И народ удивлялся этому Так как никто Никогда не видел Такого счастливого больного Но лучше всех Это сознавал Палка Когда они бывали одни Он тихо садился Возле постели больного И тот даже во сне Держал руку мальчика своей Он молчал Но лицо его сияло от неземного счастья. — Палка, я даже не могу осознать, Что так скоро увижу того, Кого мы еще не видели, Но которого, и не видят так возлюбили. — О, — вздохнул мальчик, — Если бы я мог уйти вместе с вами, нет Ты служи Ему здесь, на земле, до тех пор, пока Он дозволит. О, как счастлив был бы я, если бы мог посвятить Ему всю свою жизнь! В свое время ты последуешь за мною, и тогда расскажешь мне, читали ли эти люди Божье Слово и приняли ли Его. Но теперь ты Оставайся верным нашему Господу до конца. Торжественный момент. Уже вторую субботу Палка находился у дорогого ему священника. Тем временем приехала сестра священника проведать больного брата. Она была очень опечалена болезнью единственного брата. Вместе с ней прибыл новый Каплан, католический священник при небольшом приходе. Он должен был замещать больного священника. Так как теперь я уже не один, то иди, дитя мое, немного подышать своим родным горным воздухом и проведать своих, — сказал священник Палка. Но в понедельник приди снова. Передай поклон всем в доме Лесничего и своему дедушке. Передай привет нашим горам, которых этими плотскими глазами я уже больше никогда не увижу». А если посетишь свою страну-солнце, то подумай о вратах неба и что скоро через них я войду в нашу настоящую страну солнца, Там, за облаками, те присутствующие заплакали, слыша эти слова. Не плакал только палка. Но тем более плакал он позже, когда шагал уже поскошенной поляне к тому месту, где они в первый раз встретились и где он рассказал ему о священной книге. О, как печально, что его дорогой друг Больше никогда не придет сюда. И никогда больше он не сможет здесь сесть у его ног. Но как мрачно и печально было сегодня в горах. Коса срезала все цветочки, и ни один из них больше не цвел. Птички смолкли, не видно было и бабочек, раньше порхавших с цветка на цветок. Даже солнце скрылось за темными тучами. Снова приближалась гроза, но Палка этого не замечал. Он шел и плакал. Вдруг он заметил, что там же, где раньше, только немного выше, была видна чудная радуга, на самом деле очень похожая на ворота. Мальчик поднял свои глаза, полные слез, к этим воротам. О, как прекрасны они были! И как хорошо должно быть по ту сторону, но высоко они стояли, очень высоко. Палка чувствовала, что когда эти ворота закроются за его дорогим священником, он больше никогда не вернется. Тогда он будет там, у Господа Иисуса. да, Он примет его там к себе, чтобы с ним был и слуга его, и чтобы видел всю его славу, как они это вчера читали в Евангелии от Иоанна. О, дорогой Иисус! Возьми меня к себе, молился мальчик, прижимая сложенные ручки к своей груди. я один здесь буду делать когда он уйдет дедушка уже стар и если он умрет как дедушка радсга то к кому я пойду меня обещал взять к себе священник и он это конечно же сделал бы но куда я пойду теперь поверь мне дорогой спаситель я совсем больше не хочу оставаться здесь если он умрёт, что будет с другими, меня не касается, и меня больше ничто не радует, и если теперь я что и узнаю из священной книги, то кому расскажу, он там наверху сможет обо всём спросить тебя самому, и ты ему всё объяснишь, но кто мне пояснит? Если его больше не будет здесь». покинутого ребенка сверкала молния и гремел гром некогда священник рассказал мальчику про пророка илию которого господь так сильно любил что послал за ним с неба огненную колесницу и огненных коней чтобы привести его к себе Ему казалось, что он слышит стук колесниц и что врата неба открываются для той колесницы, которая увезет его, дорогого священника. Но потом показалось солнце. Ворота стали исчезать, и скоро вся страна солнца была залита солнцем. Только из небольшой тучки Ещё капали редкие капли дождя. На мальчике был его новый костюм, который он носил в доме священника. И чтобы укрыться от дождя, он побежал в сторону пещеры. Добежав до нее, он обратил внимание на то, что там ходит какой-то чужой человек, которого он никогда не видел здесь в горах. И казалось, что он что-то ищет. Палка на время забыл свое горе, так как все это заинтересовало его. «Что вы ищете, дядя?» — спросил Палка. Незнакомец быстро повернулся. Когда Палка поздоровался с ним, он приветливо ответил на его приветствие. — Ты спрашиваешь, что я ищу? — Если ты знаешь, то скажи, кто здесь бывает в этой пещере? — Кто здесь бывает? — переспросил Палка с удивлением. — Дядя Лесинг здесь был однажды, потом раза три наш священник. «Но он больше никогда не придет сюда», — добавил он печально. «И я. Эта пещера моя». «Твоя пещера?» — спросил незнакомец с улыбкой. Палка разглядел его поближе. Это был молодой человек в одежде мастерового. «С каких же это пор эта пещера твоя?» «И кто тебе дал ее?» Некоторое время мальчик, смутившись, молчал, но потом он поднял свою белокурую головку и сказал, «В священной книге написано все ваше». Священник пояснял, что это означает, что Бог весь мир отдал людям. «Я у него выпросил эту пещеру, и он мне ее отдал». «Ты, я вижу, умный мальчик!» — засмеялся молодой человек. «Мой хозяин и я четыре года тому назад тоже жили здесь, в этой пещере, около четырех недель. Но мы ее не выпросили себе от Бога». «Разве вы здесь жили?» — спросил палка незнакомца. «А что вы здесь делали?» «Мой хозяин был болен, и врачи прислали его сюда». Он хотел быть наедине со своим Богом. С собой он взял и меня. Я в то время был последний год учеником у одного из его друзей, и мы поселились тут. Что нам нужно было из продуктов, я приносил из окрестностей. О нас здесь никто не знал. Мы никогда не разводили огня, так как питались молоком, хлебом и фруктами, и жилось нам совсем неплохо. Моему хозяину с каждым днем становилось лучше, и я думаю, если бы ему не нужно было возвращаться обратно в город к своим книгам, то он и сегодня был бы еще жив. Но теперь он уже отдыхает в целой земле. Теперь я мастеровой, и хотел немного свет посмотреть. По пути зашел сюда, чтобы узнать, что случилось с той книгой, которую мой хозяин, уходя, оставил здесь». Но ее сейчас больше нет. Значит, ее кто-нибудь нашел и унес с собой. Наверное, он ее читал строчку за строчкой, как было указано на первой странице. У мальчика вся кровь велила к голове. «Вот она», — сказал он, вытаскивая книгу из-за пазухи. «Твой хозяин, значит, оставил ее здесь с намерением? Покажи мне ее». «О, какая она потертая! Ты, наверное, её нашел здесь?» Они присели у входа, и Палка стал рассказывать. «Видишь, мы читали ее строчку за строчкой, стали через нее верующими в Господа Иисуса Христа и нашли путь в настоящую страну солнца. Не правда ли, и твой хозяин знал этот путь?» О, так как он знал его, редко кто знает, вздохнул юноша. И он умер. Значит, он тебя тоже покинул, наверное, на огненной колеснице, и теперь уже видит и Иисуса, и ту чудесную страну солнца. И если священник теперь умрет, они там встретятся. Я попрошу его чтобы он передал ему там от меня привет и сказал, что я ему очень благодарен, что он оставил эту книгу и наставил, как ее читать. Юноша незаметно смахнул слезу. — Не правда ли и ты знаешь этот путь? — спросил Палка. — Я? Нет, мой мальчик. Если бы я послушался его, как ты, читал бы и верил, Мой хозяин и мне подарил такую книжку. Тогда я нашел бы этот путь. Но я перестал ее читать и верить, — ответил юноша. «Как ты мог это сделать?» — спросил удивленный палка. «Но теперь ты об этом жалеешь, не правда ли? И теперь ты снова начнешь искать этот путь. Подумай только». Что случилось бы с твоим хозяином, и что делал бы теперь мой дорогой священник, если бы они не узнали пути, ведущего к Иисусу? Но теперь я должен пойти к своему дедушке. Я попрошу дядю Лишку, чтобы он пустил тебя переночевать у него. Тогда ты сможешь всем нам рассказать про своего хозяина». Дедушка и дядя Лишка часто ломали голову, кто бы мог здесь в пещере оставить эту книгу. Правда и то, как там написано, что ничего не бывает тайного, что не стало бы явным. разговаривая, они пришли к хижине. Палка даже чуть было не прошел мимо, если бы Дунай с радостным лаем не выбежал навстречу своему маленькому повелителю. «Хорошо, хорошо, Дунай, я ведь знаю, что ты любишь меня. Я тебя тоже люблю. Но перестань прыгать, ты запачкаешь мой костюм. Ты, видно, никогда не станешь другим». Дунай послушался и побежал в хижину, как бы желая доложить своей хозяйке о приходе палка. О, какая это была радость! И мальчик стал веселее, видя, как все радостно его встретили. Лесинга не было дома. В хижине были дедушка, дядя Лишка и тетя. Оба мужчины немало удивились, узнав, кого палка встретил в стране солнца. Жена Лессинга предложила гостю ужин, Олежка-ночлег. Ему пришлось рассказать, как они жили со своим хозяином, кто был его хозяин. Одним словом, все, что он только про него знал. Все это их очень заинтересовало. Найденная в пещере книга от узнанного стала им еще дороже. Ужин был уже готов, когда Юрига вдруг сказал... «Палка! У дяди Лесинга сегодня, наверное, тяжелая ноша. Ты мог бы пойти до хижины Лишки ему навстречу и помочь хотя бы топор донести?» Мальчик сейчас же вскочил. Сегодня он был готов делать все, что скажет ему дедушка, так как тот был к нему сегодня особенно приветлив. И не только дедушка, но и дядя Лишка был приветлив к нему». Палка не мог этого объяснить, но ему стало весело. Он чувствовал себя не одиноким. Дедушка сказал незнакомцу, что когда вернется Лессинг, он и ему должен рассказать про своего хозяина. Палка пошел. Но не пройдя и полпути до хижины Лишки, он встретил Лессинга, идущего ему навстречу. Он казался погруженным в размышления. «Добрый вечер, дядя!» «Палка, ты здесь!» — воскликнул Лесинг, и топор выпал из его рук. Больше ничего у него в руках не было. «Да, дядя, я здесь!» И мальчик положил свою ручку в большую мозолистую руку Лесинга. «Я хотел вам помочь что-нибудь нести», Но у вас нет ничего. Моя ноша была очень тяжелой, и я оставил ее в хижине Лишки. Лесинг держал мальчика за руку, и так они пошли вперед. «Дядя», — начал мальчик, которому от молчания Лесинга стало как-то не по себе. «Что с вами? Или вы больны, или у вас горе какое?» «А почему ты так думаешь?» «Потому что вы молчите. Не сердитесь на меня. Но вы сегодня такой странный, и те другие тоже какие-то необыкновенные». «Знаешь что, палка?» — ответил Лесинг, присаживаясь на обросший мхом выступ скалы. «Присядем здесь немного. Я устал». И тем временем я расскажу тебе, что случилось с нами всеми, пока тебя не было дома, и голос его задрожал. случилось? Я это сразу подумал. Да, дитя мое, что ты на это скажешь? Я нашел. Нашел, наконец, своего Мишка. О, что вы говорите! Радостно воскликнул пораженный палка. Где и когда? Пожалуйста, расскажите мне все сначала, просил он. Лесик еле смог сдержать себя. Охотнее всего, он обнял бы мальчика и прижал его к своей груди. Он тяжело вздохнул. — Да, я хочу тебе рассказать всё сначала. Если бы ты не рассказал священнику, как Анна Рацга нашла тебя, и что моя жена ищет своего мальчика, я бы до сих пор не знал, где находится мой бедный мальчик. Как ты знаешь, священник пригласил дедушку к себе. Он тогда рассказал дедушке, а дедушка мне. И так я, наконец, после семилетних поисков нашел своего мишка. Но ты прав, я также должен рассказать тебе, как я его потерял. Палка охотнее всего не слушал бы печальный рассказ. Дядя Лесинг рассказывал такие ужасные вещи про себя самого и был глубоко опечален. Бедная тетя, вот почему она не была в полном уме. Она потеряла рассудок от великой скорби. А потом рассказ показался ему очень знакомым. Какая-то тетя нашла мешко в горах и приняла к себе. «Точь в точь, как со мной было», — подумал он. И тот мальчик перешел от одного дедушки к другому. Добрые люди приютили его ради Бога. Вдруг дядя замолк, как бы не зная, что дальше рассказывать. — А ваш мальчик все еще находится у второго дедушки? — спросил, наконец, мальчик. — Да, палка, — ответил Лесинг, тяжело вздыхая. — А почему вы не берете его к себе, чтобы бедная тетя перестала его искать? — Так, палка, но я не знаю, захочет ли он принять меня своим отцом после того, как как я причинил ему столько зла, хотя теперь я ему ничего худого не стал бы делать. С тех пор я уже не пил больше ни капли водки. Здесь в горах я нашел Господа Иисуса, и Он простил меня, как тому мытарю в храме, но перед Своим Сыном я, наверное, остаюсь таким же, как и был. Он знает, что я отнес его в дальние горы, и что из-за меня ему пришлось долго скитаться по чужим людям без материнской ласки. Если он будет чуждаться меня и почувствует себя у меня несчастным, что тогда? У дедушки он счастлив, так как привык уже к нему. А я, хотя я и невыразимо люблю его, Я для него чужой Воскликнул палка, схватив его за руку. «Возьмите его к себе! Господь Иисус все устроит и поможет вашему Мишка вас полюбить и не чуждаться. Мы с тетей так много молились о том, чтобы он помог найти его. Я так и знал, что кто-нибудь приютил его». И так как он уже услышал нас, То и дальнейшее устроит. Не беспокойтесь, дядя. Но, Палка, Если бы это касалось тебя, Ты не побоялся бы меня? Спросил вдруг Лисик. Согласился бы ты оставить дедушку И пойти к нам? Мальчик покраснел, и тяжело вздохнул, подпёр голову рукой и на минутку задумался. — Палка, ты не стал бы чуждаться меня? — Мог бы ты меня хоть чуточку любить? — спросил Лесенка, привлекая мальчика к себе ближе. — Нет, дядя, я не стал бы вас чуждаться, ведь я вас люблю. — Ты меня любишь, палка, хотя и знаешь, какой я нехороший человек. — Не говорите так, дядя, это мне больно слушать, — попросил мальчик и приложил свою ручку к рту лесенга. «Однажды мне пришлось священнику читать слух из священной книги, и там в одном месте было написано о разных людях, но там дальше было сказано, «И такими были некоторые из вас, но теперь вы больше не такие». Священник мне сказал, что Господь мытарю все простил, когда тот пришел к нему». И что этот мытарь с того дня стал новым человеком. Но подумай, Палка, если бы ты был мой мальчик, Ты бы мог мне все это простить. Простить? Что именно? Спросил удивленный мальчик. Разве тебе не пришлось из-за моих грехов скитаться по чужим людям без отца и матери? Я бы мог вам это простить, дядя, но... Мальчик освободился из объятий Лесинга, вскочил на ноги и встал перед ним. Почему вы все это мне говорите? Разве я ваш мальчик? Лестинг закрыл лицо руками и молчал. Дяди, Палка опустился с ним рядом на колени и прижал свою головку к его плечу. — Разве я ваш мальчик? — Да, ты мой мальчик. О, как тяжело мне все это тебе открывать! Сказав эти слова, он скачал. Обнял мальчика и стал целовать его лоб, уста, глаза, щеки. «Мой сынок! Мой миленький сыночек!» «Не плачьте, дядя!» — просил мальчик, прижимаясь к нему. «О, какие новые чувства!» — наполнили маленькое сердечко. «Я не дядя тебе! Не называй меня больше так!» «Называй меня отцом, папой. Дай мне хоть раз услышать это слово. Назови меня папой и скажи, мой папа!» «Папа, папа! Мой дорогой папочка!» — воскликнул мальчик, и горячие слезы потекли по его щекам. было беспокоиться, куда он пойдет после смерти дедушки. У него были свои папа и мама. О, как добр Господь Иисус! Когда они, держась за руки, вошли в хижину, и яркий огонь осветил их, старый Юриго понял, что они вернулись, как отец и сын, и его старое сердце ликовало от радости. Молодой незнакомец стал рассказывать своим внимательным слушателям много хорошего про своего бывшего хозяина. Они, наверное, никогда не забудут этого, но и он вряд ли забудет то, что услышал от Лесинга и Юриги и о потерянном и вновь найденном мальчике. «Видишь, палка» — говорил он радостно, — это как раз так, как в той сказке, которую ты мне рассказывал. Принц тоже нашёл, когда в горах искал своего отца и страну солнца, и своего отца. Так случилось и с тобой. Чудесный вход В страну солнца. Осень в этом году Наступила необыкновенно рано. Ранние заморозки Убили последние цветочки. Смолкло и пение птиц. Ласточки уже улетели в теплые края И унесли с собою лето. Только стаи крикливых ворон Кружились над горами, Уже потерявшими свой красивый летний наряд. Некоторые деревья еще были покрыты листвой, желто-красного цвета, другие же были совсем голые, а вся земля между деревьями была покрыта пёстрым ковром из упавших листьев. Среди этих тихих, одиноких гор шагал маленький палка-юрига. Так люди называли его по-прежнему хотя все уже давно знали его настоящее имя. Когда стало вдруг так холодно, они на прошлой неделе уже переселились село, и во время этого переселения дедушка или потерял, или забыл свое сверло. Палка пришел искать его и скоро нашёл. В горах действительно было очень тихо. Все хижины опустили, нигде не видно было ни души. Зато зайцы смелее бегали кругом, и белки прыгали с дерева на дерево. Но мальчик их не замечал. Его розовое личико было так серьезно, что могло бы послужить моделью для картины, изображающей маленького мальчика из тысячелетнего царства мира. Который будет пасти львов, барсов, ягнят и козлят. Всей землей будет править великий царь мира, И все народы будут славить его. Под его владычеством люди перестанут учиться воевать, И все мечи и копья будут перекованы на орала, Чтобы лучше обрабатывать землю. И так как эта новая земля больше не будет орошаема человеческой кровью, то будут необыкновенные урожаи, и земля будет наполнена волей Божьей. О чем же думал Палка? О, у него было о чем размышлять! Перед его духовным взором проходили все последние события, начиная с весны до осени. Кто бы мог ему предсказать, что он будет иметь родного отца, до такого, что каждый мальчик мог бы позавидовать, и что у него будет дедушка, который больше не ругается, не сквернословит, и с которым вместе может жить Господь Иисус. И ещё больше. Кто бы мог ему сказать, что он будет иметь маму, да притом такую добрую, подобной, которой нет во всем мире. О, Господь Иисус услышал их молитву, и она снова была совершенно здорова. А с прошлой недели мальчик приобрел еще одного очень милого человека. Это была его бабушка, мама Лессинга. О, какая славная бабушка! Снова он имел человека, кому мог указывать путь в ту страну, где солнце никогда не заходит. Отец провел дома три недели, сдал там все в аренду, потом захватил с собой свою старушку-мать и некоторые домашние вещи, и теперь они все жили у дедушки Юригия. И так мальчику не пришлось покидать дедушку. Они все хотели быть у него до конца его жизни и ухаживать за ним. Дедушка раньше в своем доме имел квартиранта, но тот купил себе домик, так что у них теперь места было вполне достаточно. Кладовку дедушка вместе с отцом превратили в мастерскую, А комнатами пользовались все вместе. Старый дом они отремонтировали и прибрали. А бабушка вместе с мамой все основательно вычистили. Так что дом настолько преобразился, что его было трудно узнать. Палка помогал всем, как мужчинам, так и женщинам. И все его любили. Бабушка привезла с собой свою прялку и зимой собиралась прясть. Мать же хотела всех обшить, а для Палка вышить красивую рубаху. Палка же обязался по вечерам и в другое свободное время читать всем вслух. Он хотел также понемногу учиться и ремеслу. О, как хорошо у него было на душе при мысли, что он теперь имеет Отца, который о Нем заботится. О, как добр Господь Иисус Христос! Все это, Господи Иисусе, Ты сделал. Если бы мы не нашли Тебя, ничего такого я не имел бы. Мальчик никак теперь не мог понять, как он раньше мог жить без Господа Иисуса. Не будь у нас священной книги. О чем бы мы теперь рассуждали, думал он. Когда ему пришла на память эта книга, он ускорил шаги и направился к пещере. Уходя отсюда, он там оставил свою книгу. Но потом дедушка ему сказал, это ты напрасно сделал. Зимой ведь в пещеру никто не зайдет. А если Господь даст нам дожить до следующей весны, то ты можешь снова отнести ее туда. Мы теперь имеем полную Библию, и может случиться, что какой-нибудь не знающий Слово Божие, какими и мы были в свое время, может найти ее там и получит такое же великое благословение, какое получили мы. Мальчику Тогда было очень трудно расставаться с книжкой, и он никогда не мог бы ее оставить, если бы не подумал о других. Теперь он вошел в пещеру, взял книгу и, как бы прощаясь, оглянулся вокруг. Он с трудом расставался с любимым местом. Хотя на лужайке не цвели больше цветочки, За исключением пары осенних, все же здесь было очень красиво. После нескольких мрачных осенних дней сегодня снова показалось солнышко. Мальчику этот уголок земли был очень дорог, так как здесь находились, хотя их сегодня не видно было, чудные врата неба которые закрылись за его дорогим священником. самому теперь жилось хорошо, но когда он думал о священнике, на душе его становилось как-то странно. Часто еще и сегодня он думал, что Господь все же услышал молитву своего раба, хотя он окончательно не поправился, все же многим засвидетельствовал о своем Господе, и жизнь его погасла как светильник на алтаре Господнем. Когда Палка в тот понедельник вернулся в дом священника, священник был очень рад услышать, что мальчик нашел своих родителей. Через пришедшую его навестить лесничиху священник пригласил к себе отца и мать Палка и дедушку. Священник долго беседовал с ними, и в заключение... Вместе с ними помолился Богу. Дедушка и поныне не может забыть этой молитвы. «Вы из евангеликов, а я католик», сказал он, прощаясь. Но тем, кто принял его, он дал власть быть чадами Божьими. Они одно во Христе Иисусе, и на небе Куда я теперь иду, не будет никакого различия. Оставайтесь верными ему, чтобы нам снова увидеться там наверху. В вторник и среду ему как будто стало лучше. Он вставал и даже ходил по комнате. Все были этому рады. Новый Каплан отвел его в костёл и там он около алтаря помолился Богу. Потом он по-латински беседовал с Капланом. Было похоже на то, что он просит его о чем-то. Палка его понял только тогда, когда он по-словацки продолжал. «Обещай мне, мой дорогой брат, что ты не отнимешь у них то, что я им дал. Это то, что научило меня благословенно умереть». Палка видел, что Каплан протянул свою руку священнику, и тогда священник еще раз преклонил колени для молитвы. На другой день он снова хотел выйти на свежий воздух. Погода была хорошая, и врач сопровождал его до сада. Там, тепло одетый, он сидел в кресле. На маленьком столике перед ним был его завтрак. Позже, когда его сестра убрала со стола, священник сказал Ну, а теперь палка может мне что-нибудь рассказать. А потом хочу немного здесь полежать на свежем воздухе и уснуть. Хорошо, мой дорогой брат, — ответила сестра и поцеловала его в лоб. Тем временем я приберу и проветрю твою комнату и переменю постель. Да воздаст тебе Господь и твоим детям за твою ко мне любовь, Сказал он глубоко тронутый. Когда они остались одни, священник взял Евангелие и сказал, «Палка, прочитай мне что-нибудь про нашу страну Солнца». И палка читал о том чудном городе, где нет нужды ни в солнце, ни в луне, и про реку воды жизни. Потом священник пояснил ему прочитанное и, наконец, добавил, «Дорогой Палка, из всего того, что мы увидим, придя в эту страну солнца, будет тот, кто сидит на престоле славы, Иисус, Агнец Божий». Потом он сложил руки и закрыл глаза, как обыкновенно поступал, когда молился. Палка опустился рядом с ним на колени и прижал свою голову к его коленям. Но так как молитва на этот раз продолжалась необыкновенно долго, мальчик поднял свои глаза. Больной опустил свою голову и мирно спал. Только время от времени он глубоко вздыхал. У мальчика на душе стало как-то странно и в то же время торжественно и печально. Он еле осмеливался дышать, чтобы не разбудить священника. Вначале его лицо покрывали тучи горя, но теперь Улыбка играла на его лице, словно бы он видел чудный сон. Палка услышал шаги, он поднял глаза и увидел Каплана. Тут подошел, но едва он успел наклониться над ним, как встревоженно воскликнул. Палка не мог поверить, но все же это была правда Священник не спал, он уже был мертв. О, как это все было печально! И теперь, вспоминая обо всем этом, мальчик не мог сдержать слез. Все эти события и слова так глубоко врезались в его память, что он никогда не мог их забыть. «Зачем же я плачу?» Сказал он вдруг. «Ему ведь там хорошо!» Доктор сказал, что у него было внутреннее кровоизлияние, что смерть наступила моментально. Господь Иисус Христос пришел и взял его к себе. Теперь он уже увидел всё, и его самого прекрасного на престоле Агнца. Он встретил там и того незнакомца, через которого мы получили священную книгу, и, наверное, там и поблагодарил его за меня. И я тоже в своё время приду туда. Он поднял глаза свои к небу и, подперев голову руками, думал, а что, если бы Господь Иисус пришел, чтобы и Его взять туда к себе, и Он посмел бы войти туда в настоящую страну солнца.